Глава 31. Олеся. Все стало медленным, как в кошмаре, когда нужно бежать, а тело словно вязнет в киселе. Я дернулась помешать, остановить, но не успела и сдвинуться с места. Отмерли оберегающие. Три боевых заклинания почти одновременно понеслись к Игорю, коснулись его и впитались, как вода в пересушенный песок. Нет, как в губку, которая мигом отдает поглощённое, если нажать на нее посильнее. Магия потекла обратно, неправильная, искажённая, но я не сумела толком понять, как именно. Едва она достигла оберегающих, все трое забились в жутких корчах, кожу покрыли язвы, плоть стала сползать с костей. Я хотела бы закричать, но воздуха не хватало. Оставалось только смотреть, как замершие было изуродованные тела, снова зашевелились и начали подниматься. Мертвые. Нет, неупокоенные. Я наконец смогла сдвинуться с места, но поздно. Я уже не кричал, хрипел. В кулаке Игоря, не Игоря, чума царя. Трепетал кровавый комок. Сердце. Еще живое сердце. Я схватила Яра за руку. Он смотрел на меня. В полном нечеловеческой муке взгляде не было страха. Он смотрел так, будто понял что-то важное. Что-то, что имело значение на пороге конца. Я рухнул. И я едва не свалилась вслед за ним, не в силах выпустить его запястье. Потянулась закрыть ему глаза и обнаружила, что в другой руке... До сих пор держу створку ракушки. Я сжала ее так, что острый край прорезал кожу. Мое единственное оружие. Глупое и бесполезное. Но умереть сражаясь — самое гордое свойство человека. Сейчас. Только на пару мгновений задержу в руках еще теплую руку Яра, липкую от остывающей крови. Я подняла голову, глядя на свою смерть. Чума царь менялся. Пропала мертвенная бледность, сменившись здоровым румянцем. Распрямились плечи, снова завелись волосы. Передо мной стоял Игорь, тот статный красавец, при виде которого у меня когда-то перехватило дыхание. А сейчас я, кажется, вовсе разучилась дышать. Но не от восхищения, от ненависти и тоски. «Власть над смертью!» Он широко улыбнулся. Наконец-то я победил ее. И в этот миг я поняла его муку, его безумие. Не власти над смертью хотел Егор, давишь невозлюбленной Марены, на самом деле. Он хотел перестать чувствовать боль от того, что невозможно спасти всех. Отказаться от выбора, того невыносимого выбора который сжигает душу любого целителя, еще не забывшего, что он целитель. И в этом мы с ним были похожи. Он продолжал забирать у Ярослава мою силу, и все еще, держа за руку Яра, глядя, как содрогается в кулаке чума царя уже умирающее сердце, я потянулась к этому сердцу всей своей болью, своим отчаянием, Своей любовью к тому, кто умер, потому что хотел спасти меня. Сердце Ярослава вспыхнуло. Чума, царь закричал, попытался отбросить его, но пламя охватило его целиком. От дикого нечеловеческого воя у меня подкосились колени. Сам выбрал смерть! Кое-как различила я. Дурак! Но в этом дурак. Было не презрение, а ужас. Чума-царь вобрал не просто мою силу, переданную Ярославу. Вместе с ней он впитал дар человека, способного на все ради спасения любимой. Впитал мою готовность умереть, чтобы тот, кто хотел меня спасти, не погиб, сражаясь ради меня. И это стало для чума-царя гибелью. Гибелью для переставшего быть человеком, С тех пор, как он решил отобрать силу, улюбившей его, потому что страх смерти лишил его разума и способности любить. Снова рухнули, поднявшиеся было оберегающие. Теперь уже окончательно. Чудовищный купальский костер, в который обратился чума-царь, еще горел, пока фигура, уже почти не походившая на человека, не скрючилась чтобы завалиться на бок и замереть обугленной головешкой. Я медленно выпустила остывающие пальцы, подняла голову. Передо мной стоял Ярослав. Он криво улыбнулся, глядя на собственное тело с развороченной грудью. «Живи, пожалуйста», — сказал он. Я кивнула. Слезы текли по лицу, горе оглушало. Осознать случившееся было невозможно, немыслимо. Ярослав снова улыбнулся, потянулся к сгустку тумана, и тот в его руке превратился в белый маг. Цветок забвения.